Глава шестнадцатая. Воздух был напоён ожиданием снегопада. Все устали от слякотной грязи и, глядя на мёрзлые мутные лужи, надеялись, что вот-вот заснежит и придёт настоящая зима. Но зима запаздывала, не торопясь сменить нудную позднюю осень. Время от времени с неба сыпалась то снежная крупа, то морось. Она была совсем не похожа на очищающий летний дождь, и лишь добавляла вязкой грязи. Казалось, осень никогда не кончится. Но вот настало утро, когда зима пришла, нет, скорее, обрушилась на город. Пухлые снежные хлопья валились и валились с низкого неба, одевая землю в праздничный стольный убор. Дворники А родея лопатами беззлобно поругивали снегопад, прибавивший им работы, но даже они в душе были рады первому, настоящему снегу. Вика стояла у окна и наблюдала, как ворона каркала на кошку, которая прокладывала осторожные шаги по снежной целине. Вот бы выбежать сейчас на улицу и зачерпнуть полную пригоршню снега. С какой радостью Вика помчалась бы в школу. Но, к сожалению, ей всё ещё приходилось сидеть дома. Поначалу из-за сотрясения мозга доктор прописал ей постельный режим. Но теперь она чувствовала себя гораздо лучше. Голова почти не кружилась, и даже лицо постепенно приобретало нормальный вид, хотя Вика по-прежнему избегала смотреть на себя в зеркало. После уроков Её несколько раз навещали подруги, и звонили ребята из класса, но первая половина дня тянулась бесконечно медленно. Кошка нырнула в подвал. Ворона каркнула пару раз для отстрастки и тоже улетела по своим делам. Вика бесцельно прошлась по квартире и остановилась перед дверью в комнату Артёма. С тех пор, как она положила свои книги на его полку, а он устроил из-за этого скандал, Вика демонстративно не заходила сюда. Частная собственность. Вход воспрещён. Мысленно усмехнулась она и, чувствуя себя нарушителем границы, приоткрыла дверь. В комнате стоял кавардак. Удивительно, как только Артём умудряется в таком беспорядке находить нужные вещи. Вика нерешительно переступила порог и огляделась. Артём придёт ещё не скоро. После произошедшего с ней несчастного случая он взял за правило возвращаться домой незадолго до прихода родителей. Вика не спрашивала, где он проводит время, да и вряд ли он стал бы с ней откровенничать. Родителям она тоже не говорила о том, что он целыми днями шатается неизвестно где. В конце концов, это его дело. Артём вообще был очень странным. Прежде он просто злил её. Она считала его вредным и избалованным эгоистом. Но день, когда её привезли домой после падения с лестницы, многое изменил. Артём удивил её и заставил присмотреться к нему получше. Вика никак не ожидала, что он может о ком-то беспокоиться, тем более о ней. Но он не просто разволновался. Он был явно потрясён случившимся. Это полностью обезоружило Вику. Она готова была Зарыть топор войны, тем более что ей уже давно надоела вечная вражда, царившая у них дома. Она надеялась, что они со сводным братом наконец найдут общий язык, но её надежды не оправдались. Артём так и остался непрошибаемым грубияном. А может, он просто пытался казаться таким, и только в тот единственный раз с него спала маска, ведь его волнение было настоящим. а не напускным. Артём оставался для неё загадкой. Она старалась понять, какой же он на самом деле отзывчивый и ранимый или чёрствый и грубый. Несколько раз Вика пыталась поговорить с ним, но это было бесполезно. Он никогда не смотрел в глаза, нарочито отводя взгляд, будто что-то скрывал, и она не могла проникнуть за непроницаемую оболочку тайны, окутывающей его. После Викиных попыток примирения Артём стал ещё более замкнутым и явно избегал её, а отношения между ними стали ещё более натянутыми. Обойдя комнату, Вика подошла к столу. Это было единственное место, где царил идеальный порядок. На письменном столе, как император, единолично и безраздельно властвовал выигранный Артёмом компьютер. Выключенный монитор свысока взирал на комнату мутным серым экраном. Перед ним лежала клавиатура, накрытая прозрачным пластиком. Все книжки и тетрадки грудой валялись на полу возле дивана, как будто Артём делал уроки именно там. Проведя пальцем по крышке стола, Вика убедилась, что её догадка верна. На пыльной полированной поверхности осталась чёткая бороздка. За письменным столом уже давно никто не работал. Ещё одна загадка. В последнее время Артём совсем не подходил к компьютеру, хотя прежде просиживал перед ним часами. Быстро же ему надоела дорогая игрушка. Чтобы убить время, Вика сама с удовольствием поиграла бы в какую-нибудь игру. Одно дело приставка с примитивными стрелялками, которую ей с барского плеча пожаловал Артём, и совсем другое компьютер. Представляю, как Артём взбесится, если узнает, что я прикасалась к его сокровищу, подумала Вика. Он близко не подпускал никого к машине. Впрочем, она сама им просила, не желая унижаться. Постояв немного, Вика сняла прозрачный пластик и провела рукой по клавишам. Большой беды не будет, если она просто посмотрит, какие в компьютере игры. Вика не могла похвастаться, что она большой знаток компьютеров, но по информатике у неё была пятёрка. Да и что такого, если она немного поиграет? В кабинете информатики вон сколько людей играют, и ничего. Артём и не догадается, что она включала компьютер. Даже если он сразу после школы заявится домой, да до его приходы ещё масса времени. Уроки только начались. Вика нерешительно присела на стул перед столом И нажала кнопку включения. Снегопад, выбеливший город, принёс атмосферу радости и безшабашного веселья. Перед уроками мальчишки, как заведенные, окидались в девчонок снежками, а те отчаянно визжали, пытаясь отплатить нападавшим той же монетой. Даже начавшийся урок алгебры не мог погасить всеобщего приподнятого настроения. Наконец, все угомонились и склонившись над тетрадями, отдали дань математическим уравнениям. Артём терпеть не мог алгебру. Все эти корни и степени, которые в жизни ему наверняка не пригодятся. Прежде с математикой ему помогал Денис. Примеры и вычисления были по его части. Артём обвёл взглядом класс, углубившийся в решение задачи, и уныло уставился в учебник. Вдруг Его охватило необъяснимое чувство тревоги. Он попытался успокоиться, урезонивая себя, что никаких причин для волнения нет, но содержание адреналина в крови не уменьшалось. Артём поднял руку и попросился выйти из класса. В туалете он несколько раз плеснул ледяной водой себе в лицо, но и это не помогло. Беспокойство нарастало. Но почему? Где-то в глубине сознания возникло смутное предчувствие, что это связано с Викой. Но что могло с ней встрестись, когда она сидит дома и никуда не выходит? И тут в голове молнией мелькнуло: компьютер. Вдруг она войдёт в виртуальную реальность. У Артёма перехватило дыхание. Он понял, что должен бежать. не отдавая себе отчёта в том, что делает, Артём ринулся по ступенькам вниз, пересёк вестибюль и не теряя времени на то, чтобы взять из раздевалки куртку и сменную обувь, выскочил из школы. "Эй, ты куда? Вернись!" крикнул ему вдогонку охранник, но Артём ничего не слышал, кроме настойчивого стука в висках: "Успеть, успеть!" В свитере В лёгких мокасинах он мчался по улице, рассекая густую пелену снегопада. Прохожие оборачивались, но он не замечал их удивлённых взглядов. У него закололо в боку, но он упрямо продолжал бежать, стиснув бок рукой, чтобы умерить боль. Варвавшись в подъезд, Артём бросился к лифту. Кабина издевательски медленно поползла вверх. Только оказавшись у двери квартиры, Артем вдруг спохватился, что оставил ключи в куртке. Он как безумный нажал на кнопку звонка настойчивым трезвоном разорвавшего тишину у квартиры. «Сос! Сос!» — вопил звонок, но никто будто не слышал его громких призывов, и Артем продолжал долбить по кнопке. Дверь открылась. На пороге, Как ни в чём не бывало, стояла Вика, живая и невредимая, если не считать старых травм. Ты? Всё в порядке? Ты всё время была дома? Только и сумел вымолвить Артём. Конечно. А куда бы я делась? удивлённо спросила Вика. Шутка. Забудь, отмахнулся Артём. Снег на его волосах таял, холодными струйками стекая за шеворот. Где твоя куртка? «И ботинки?» – забеспокоилась Вика. Только теперь Артем осознал, что всю дорогу бежал раздетым и на ногах у него школьная сменная обувь. Он на мгновение смутился, понимая, что со стороны выглядит полным идиотом. Почему он вдруг решил, что Вика отправится в виртуальный мир и что ей грозит неминуемая опасность? Все из-за дурацкого чувства вины, которое ни на миг не оставляло его. В последнее время ему было тягостно находиться с Викой один на один. После уроков он бесцельно бродил по улицам, лишь бы не идти домой и не смотреть ей в глаза. В прежние времена он мог бы после школы пойти к Денису, но теперь он остался в одиночестве, и пережидать день до вечера было негде. Каждый раз при взгляде на Вику в его памяти отчётливо всплывал момент, Когда он столкнул её виртуального двойника с лестницы, он снова и снова переживал эту мучительную сцену, будто в мозгу прокручивался один и тот же кошмарный видеоклип. Постепенно кровоподтёки исчезали с Викиного лица, и она поправлялась, но в душе у Артёма по-прежнему саднило. Угрызения совести не оставляли его. Если бы он мог с кем-то поделиться, и рассказать о своей страшной тайне. У меня, кажется, крыша едет с этой виртуальностью, подумал Артём. Почему ты в таком виде? не дождавшись ответа, допытывалась Вика. Не твоё дело, буркнул Артём, поворачиваясь к двери. Ну я пошёл. Куда? Ты же весь промок. Артём со злостью подумал, что у Вики была удивительная способность всегда играть роль положительной героини. Что называется, все в грязи, а она в белых одеждах. Разыгрывает заботливую мамочку при сыне-идиоте. Иди ты, зло отрезал Артём и ушёл, хлопнув дверью. По дороге домой его гнал страх, заставляя забыть о морозе, а теперь Артём пожалел, что не переобулся дома в кроссовки. Снег забивался в макосины, обжигая ноги холодом. Влажные волосы заиндивели. Мокрая от пота и талого снега рубашка неприятно льнула к телу. «Эдак ничего не стоит подхватить воспаление легких», подумал Артем и перешел на бег, но в боку тотчас закололо. «Ну и пусть заболею. Какая разница?» Мрачно решил он, сунул руки в карманы и... И размашисто зашагал в школу, стараясь не обращать внимания на пробирающий его холод. Как назло, следующий урок недавно начался. По закону подлости, в вестибюле Артём столкнулся с завучем. "Это ещё что такое? Ты почему расхаживаешь в таком виде? Курить ходил?" строго спросила завуч, подозрительно принюхиваясь. "Я не курю." потупившись, сказал Артём. Он ещё с середины прошлого урока убежал. Дунул так, что я его не смог остановить, ставил охранник. Это что за новости? Куда этот и бегал? заинтересовалась завуч. Артём понял, что так просто ему не отделаться. Нужно было придумать более или менее сносное оправдание. Времени фантазировать катастрофически не было, Артём выпалил первое, что пришло в голову. «Домой? Я... утюг забыл включенным». Находчивость нередко выручала Артема в критические моменты. На этот раз объяснение тоже звучало столь правдоподобно, что завуч сразу смягчилась и, покачав головой, сказала «Пойди переобуйся, горе луковое, поставь сменную обувь сушиться и можешь ходить сегодня в ботинках. И сходи в буфет». Пусть тебе нальют горячего чаю, скажи, явелила, а то простудишься в два счёта. О чём только вы думаете?" и с улыбкой добавила. "Иж хозяйственный какой, сам гладит". Когда за Артёмом закрылась дверь, Вика не знала, что и думать. Тысячу вопросов теснились у неё в голове, и ни на один она не могла найти ответа. Что произошло? Почему он вернулся? И от чего выглядел так? Словно за ним гнались призраки. Она как раз складывала на компьютере пасьянс, когда он позвонил в дверь. Ей было страшно подумать, что было бы, если бы Артём прошёл в свою комнату и застал её за этим занятием. Она вернулась к письменному столу и от греха подальше выключила компьютер. Играть больше не хотелось. Волнение Артёма передалось ей. Что же могло случиться в школе, что он стримглав помчался домой? забыв про куртку и сменную обувь. Вика ломала голову над этим вопросом, но не могла найти никакого путного объяснения. Любопытство дотошной мышью грызло её. Всё-таки Артём был странным, если не сказать больше. Иногда он пугал Вику. Ей казалось, что он немного не в себе. Только сумасшедший мог побежать по снегу почти босиком. И главное, почему? Зачем? Это не давало Вики покоя. Может поговорить с Виктором Юрьевичем? Вика тотчас отмила эту мысль. Артём и так ревнует к не отцу, и ей не хотелось лишний раз вставать между ними. К тому же, что она могла сказать, что он насчитает Артёма психом? Это прозвучало бы не ново, если учесть их постоянную вражду. Что она побаивается его? Смешно. Артём маньяк-самоучка. Вряд ли родители отнесутся к её словам серьёзно. Ну, поругают Артёма за то, что выходит зимой на улицу раздетый. Более того, если он узнает, что она наябедничала, будет ещё хуже. Лучше уж оставить родителей в неведении. А что если посоветоваться с Денисом? Может быть, он поможет ей разгадать Артёма. Недаром они были лучшими друзьями. К тому же, он наверняка знает, что произошло в школе и заставил Артёма примчаться домой.